Глава тридцать пятая Пока Уга и Луис ждали в засаде прибытия графа, нашей задачей было убрать все следы собственного присутствия в горах и через пару дней обойти развороченное поместье так, чтобы оказаться на дороге, по которой должен был двигаться Дуа. И на всё это было не меньше декады. Пока новости достигнут замка, пока граф соберётся в дорогу... Самым поганым было то, что свежие следы в рыжей пыли становились видны настолько хорошо, что единственным возможным вариантом была прогулка по руслу реки, холодной и быстрой. Лошади недовольно фыркали с неохотой идя вниз, ближе к землям Красной принцессы, куда для нас сейчас было много безопаснее спуститься и обогнуть обе долины, чем двигаться напрямую. Окончательно замёрзнув, Чувствуя, что в скором времени подмётки моих сапог должны отвалиться, я сделал знак рукой выбираться на берег. В этом месте как раз были в основном камни, так что наше действие было проще замаскировать, чем на траве, хотя рыжая пыль немного добавляла сложностей. Небо ближе к вечеру нахмурилось, затягиваясь тёмными плотными тучами, набухая от воды. Если дождь прольётся до того, как эта хмурая тяжёлая масса сможет переползти за перевал, вся эта ржавая пудра, покрывающая леса и долины вокруг, смоется хоть немного. Тогда наши следы будут не так заметны, но стоит всё же убраться чуть дальше от реки. В горах дождь бывает не менее разрушителен, чем бураны и самумы в степи. Думаешь, прольётся? Хорхе, ожидая, пока его лошадь аккуратно проберется по камням на берег, запрокинул голову вслед за мной, рассматривая небо. «Не уверен. Запаха дождя пока нет, но все может быть. Но нам при любом раскладе нужно найти убежище. Осматривая, не поцарапал ли ноги его конь, пока мы шли по реке, заметил Мигель. Скинув промокшие насквозь сапоги, кузен выплеснул из них по пол ведра воды». Повесив обувь к седлу, чтобы хоть немного подсохло, двигаться по скользким острым камням босыми никто из нас не решился, зная, какими могут быть последствия. Да, место для отдыха нужно отыскать. Вновь срываясь на кашель, согласился Хорхе, скинув обувь по примеру кузена, выплеснув на траву воду, что там плескалась уже пару часов, и размотав тряпку, что едва уберегла от кровавых мозолей, И с облегчением пошевелил пальцами, прежде чем посмотреть на окружающий лес. Эту территорию за время последнего задания мы успели выучить довольно неплохо, так что осталось вспомнить ориентиры, которые из-за деревьев сейчас было не очень просто отыскать. Мне кажется, тут нужно выше и южнее, ближе к той вершине, кивнул Мигель на скалу, что сквозь тёмную массу облаков уже была и не очень видна вдали. Согласно кивнув, я запрыгнул в седло. Теперь мы могли двигаться быстрее и увереннее. К вечеру следующего дня, когда удалось хоть немного очистить внутреннее помещение от рыжей пыли, истратив на это едва ли не полсотни ведер воды, небо затянулось такими мрачными тучами, что я, опасаясь повторного града, отправила солдат в деревню, чтобы с полей сняли все, что уже было можно, и что успеется». Заперев ворота, надеясь, что из темноты ночи к нам не явится очередной подгоняющий в столицу гонец, я без сил опустилась на ступени лестницы, чем вызвала недовольную гримасу на лице Полли. Она, надо сказать, вполне справедливо полагала, что принцесса не может так себя вести, но мне было сейчас все равно. В голове крутились мысли, как правильно действовать в данной ситуации. С одной стороны, я теперь вполне могла заявить, что просто боюсь покидать поместье, так как не должна была знать, что это действуют люди Сальватора. Вот только моё присутствие за чёрными стенами не могло ничего гарантировать, так что оправдание выходило сомнительное. А вот в другом варианте, если разыграть карты верно, Выходило, что я вполне могла бы потребовать дополнительную охрану для своего дома, ссылаясь на малое население и только на два десятка присутствующих воинов, тем более в свете последних событий. Кто-то же должен охранять порядок и мир обеих стран, кто, как не прекрасная я. Всё также не приняв окончательного решения, я смотрела, как на запылённые плиты двора падают первые тяжёлые большие капли, поднимая вокруг себя рыжий ореол. Идём, ваше высочество. Полли, поддерживая меня под локоть, помогла подняться, опасаясь, что утомлённая тревожными мыслями и событиями последних дней, я могу не выдержать напряжения. Я в порядке. Устала произнесла, всё же не пытаясь выдернуть руку из захвата служанки, и тайно радуясь, что она поддерживает. Голова, оказавшаяся сегодня особенно тяжёлой и гулкой, как чугунный котелок, наравила то и дело утянуть меня куда-то в сторону. "Да уж, если так продолжится, то никакой маскарад вам не понадобится, моя принцесса", ворчала Полли, всё больше напоминая мне курицу на сетку. но не вызывающая ничего, кроме волн благодарности. Кажется, именно это мне сейчас и требовалось: забота и нежность. Лёжа в постели, слушая, как тяжёлые капли бьют по крыше поместья, смывая всю ту рыжую грязь мутными потоками, падая с крыши и утекая дальше к реке, я вдруг поняла, что не согласна ехать в столицу, так и не получив полагающейся мне нежности. Матушка Сю была права. Кто знает, что дальше меня ждет и что суждено. Столица — очень опасное место, тем более для меня, которая не знает местных правил. Из помощников только странная старуха, что много лет прожила безвылазно за этими темными стенами, да кури, который, скорее всего, все же не станет идти против Назарата. И что остается? Ничего. Риск, что я не справлюсь, не сумею повернуть ситуацию в свою сторону, слишком велик, слишком много моментов, где что-то может пойти не так, как нужно, а у меня, в отличие от некоторых, даже армии нет. Кажется, этот пункт зацепил меня сильнее других, так что я даже села в постели, вглядываясь в темноту. Эх, мне бы армию, маленькую такую, собственную армию и шпиончика. хихикнув от собственных мыслей, почувствовав облегчение, что всё же что-то смогла решить, я вновь откинулась на подушке, осталась надеяться, что сальва появится ещё хоть раз у моих стен, а там я уже что-нибудь придумаю. Поместье выглядело много лучше, чем накануне, несмотря на разводы, что всё ещё сохранились на стенах и плитах двора. казалось, даже воздух очистился, приобретя ту особую прозрачность, что бывает после дождя только по весне или в начале осени. Заглянув в хозяйственное помещение, убедившись, что девушки всё сделали как нужно, отложив моё особое платье в отдельный сундучок, я вышла в распахнутые ворота. Казалось, всё остаётся таким же, как всегда, но первые признаки грядущей осени уже просматривались то тут, то там. Пройдя немного перед въездом в поместье, словно мне сегодня было нужно больше свободы, я уже повернула обратно под строгими взглядами стражи и полли, что не сводили с меня глаз, как вдруг какое-то движение чуть выше по склону среди деревьев привлекло внимание. Обрадованная, я вдруг сделала шаг вперёд. Но потом до меня дошло, что красное многослойное платье принцессы вовсе не тот наряд, что подходит для свиданий, никак нет. Резко сменив направление, словно увидала что-то опасное и пугающее, я быстро укрылась за воротами поместья, тут же направившись вверх в собственную комнату. Ваше высочество, Полли взволнованно спешила рядом. Кажется, моя смена настроения начинала немного пугать девушку, привыкшую к куда более сдержанному поведению. "Помоги мне сменить платье", распуская ленты на верхнем одеянии, попросила я, чувствуя, как от волнения подрагивают руки. То, что я всё решила, всё же не помогало до конца справиться с волнением. "Леди, нет", отступив на шаг, словно всё сразу поняла, прошептала Полли. "Не ходите" Вы же его совсем не знаете. Отчего же, фыркнуло я, скидывая тонкое красное одеяние, вздувшееся и медленно опадающее на кровать. Что-то я всё же знаю, так что не вой, а помогай. Всё равно всё будет так, как я решила. Леди, это будет иметь плохие последствия, едва слышно просепела Полли, всё же помогая мне с рукавами наряда. всё имеет последствия, но здесь я хотя бы буду знать, что сама виновата. Выбегая из комнаты через несколько мгновений, на ходу заплетая волосы в простую косу, я резко вскинула руку, радуясь, что Кури так к времени всё ещё не вернулся из деревни. Запрещаю покидать поместье всем без исключения до моего возвращения. Непослушание будет стоить жизни. Замерев у парапета, оглядев всех строгим, внимательным взглядом, уверяя, что это не шутка, я кивнула. «Надеюсь, вы услышали. Сегодня не до шуток, и поблажек не будет никому». Видя, что слуги и стражи вопросительно и несколько встревоженно переглядываются, я кивнула сама себе, спускаясь вниз. Это было очень рискованно, очень глупо. Но что поделать?» Быстро двигаясь между деревьев, я никак не могла унять сердцебиение. Проще сказать, что я всё решила, чем заставить тело и разум смириться с тем, что считаешь по сути неверным. Сапожки намокли от травы почти мгновенно, как и подол платья, сколько я ни старалась его приподнимать. Капли ещё не просохшие после ночи, то и дело капали на голову, а я торопилась, надеясь, что мои глаза не подвели. почти запыхавшись, с тревогой оглядываясь кругом, пытаясь рассмотреть, куда же подевался этот мужчина, я вздрогнула всем телом, когда почувствовала, что кто-то подошёл со спины. Ты опять пренебрегаешь всеми моими советами, барышня. Легко касаясь пальцами шеи, от чего по телу прошла горячая волна, произнёс низкий чарующий голос, от которого задрожали ноги. Меня легко развернули и я не смогла сдержать улыбку, столько нежности было в серых глазах. Снова одна обродишь по этим горам, совершенно не думая о собственной безопасности. «Но здесь же ты...» Тихо, почти мурлыкая, проговорила я, чувствуя, как внутри все трепещет. «Но кто сказал, что я для тебя вовсе не опасен?» Наклоняясь ближе... Обжигая нежную кожу горячим дыханием, шепнул Сальватор, прежде чем коснуться моих губ.